50 дней спустя глава 27 оцепенение внутреннее онемение сохраняется я по-прежнему ничего не чувствую когда приезжают дети мы вместе гуляем готовим еду играем в шахматы и смотрим фильмы по телевизору и все же я пребываю словно в каком-то оцепенении играя в шахматы с моими сыновьями Я переставляю фигуры механически, безучастно. Победа или поражение утратили свое значение. Вчера вечером нас с Ридом пригласили сыграть в покер. Это был первый раз, когда я играл с одним из сыновей в компании моих приятелей. Я всегда любил покер, но так и не смог избавиться от странного чувства отчужденности. Похоже на депрессию, я знаю». Впрочем, Рид выиграл 30 долларов, и это доставило мне удовольствие. Он был счастлив. На обратном пути я представлял себе, как хорошо было бы вернуться домой, увидеть Мэрлин и рассказать ей о покерных успехах нашего мальчика. На следующий вечер я решаю провести эксперимент. Я ставлю портрет Мэрлин на видном месте и усаживаюсь смотреть телевизор с сыном и его женой, но через несколько минут я чувствую такую тяжесть в груди, что снова убираю фотографию с глаз долой. Фильм не вызывает у меня никаких эмоций. Примерно через полчаса я понимаю, что уже видел эту картину. Кажется, мы смотрели ее с Мэрилин несколько месяцев назад. Я теряю всякий интерес к происходящему на экране, но, вспомнив, что Мэрилин этот фильм понравился, решаю досмотреть до конца. Я чувствую, что просто обязан это сделать. Я замечаю, что по утрам внутреннее онемение не такое сильное. В первой половине дня я обычно пишу эту книгу или консультирую пациентов. Сегодня ко мне на прием приходит женщина лет 30. Я влюблена в двух мужчин. В моего мужа и еще в одного мужчину, с которым встречаюсь уже целый год, сообщает она. Проблема в том, что я не знаю, какая любовь настоящая. Когда я с мужем, я уверена, что моя настоящая любовь — это он, а на следующий день я чувствую то же самое по отношению к другому мужчине. Я будто жду, когда кто-то другой решит этот вопрос за меня». Она долго и подробно описывает свою дилемму, в середине сеанса женщина смотрит на часы и сообщает, что видела некролог моей жены. Спасибо, что согласились встретиться со мной в столь трудный для вас период. Мне очень неловко, что я обременяю вас своими проблемами. Я благодарен за эти слова, но не беспокойтесь, отвечаю я. Прошло уже некоторое время, и я нахожу, что чувствую себя гораздо лучше, если могу быть полезен другим. Кроме того, бывают моменты, когда мое душевное состояние оказывается существенным подспорьем в психотерапевтической работе. «Неужели?» — восклицает она. «Вы думаете о чем-то, что может помочь мне?» Пожалуй, я не совсем точно выразился. «Видите ли, я осознаю, что попытки проникнуть в вашу жизнь временно отвлекают меня от моей собственной. Вы сказали, что не знаете своего настоящего «я» и не можете понять, кого из двух мужчин оно любит по-настоящему. Я все думаю о том, какой смысл вы вкладываете в слово Настоящее. Возможно, это не имеет прямого отношения к делу, но я все-таки доверюсь инстинкту и расскажу, какие мысли вызвала во мне наша беседа. Долгое время события обретали для меня реальность только тогда, когда я делился ими со своей женой. Хотя с ее смерти прошло уже несколько недель, мне по-прежнему кажется, будто реальность не станет реальной до тех пор, пока о ней не узнает моя супруга. Конечно, это совершенно иррационально, потому что моей жены больше не существует. Я не знаю, как выразить это более или менее ясно, поэтому скажу как есть. Я и только я должен взять на себя полную ответственность за определение реальности. Скажите, это имеет для вас какое-то значение? Вы понимаете, о чем я говорю? Моя пациентка долго думает, а потом кивает. Мне кажется, да. Вы правы, если хотите сказать, что я не могу доверять своим чувствам и хочу, чтобы реальность идентифицировали другие, возможно, один из двух мужчин или вы. Мой муж слаб и всегда полагается на мои наблюдения, мое чувство реальности. Мой любовник сильнее, он успешен и уверен в себе, с ним я чувствую себя в большей безопасности и доверяю его чувству реальности. Но я также знаю, что он... страдает алкогольной зависимостью. Последнее время он посещает группу анонимных алкоголиков, но ведет трезвую жизнь всего несколько недель. Думаю, истина в том, что ни один из них не должен определять реальность за меня. Ваши слова заставляют меня понять, что определение реальности — моя задача. Моя задача и моя ответственность. Ближе к концу сеанса я высказываю предположение, что она пока не готова принять решение, и советую продолжить терапию. Я рекомендую ей двух замечательных терапевтов и прошу написать мне через несколько недель о том, как идут дела. Она глубоко тронута моими откровениями и говорит, что наша беседа была настолько содержательной, что ей не хочется уходить.